Злоумышленник. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в выцветридной рубахе и латанных портах. Его обросшие волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целые шапки давно уже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 Застал тебя за отвинчиванием гайки, коеи рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она эта гайка. С какоюю гайкой он и задержал тебя? Так ли это было? Чего? Так ли всё это было, как объясняет Акинфов? Знамо было. Хорошо. Ну а для чего ты отвинчивал гайку? Чего? «Ты это свое чего брось, а отвечай на вопрос. Для чего ты отвинчивал гайку?» «Кали б не нужна была, не отвинчивал бы», — хрипит Денис, косясь на потолок. «Для чего же тебе понадобилась эта гайка?» «Гайка-то? Мы из гайк грузилы делаем». «Кто это мы?» «Мы народ. Климовские мужики, то есть». Послушай, братец. Не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузило врать. А отродясь не врал, а тут вру, бормочет Денис, мигая глазами. Да не что ваша благородие можно без грузила. Ежели ты живца или выпалоска на крючок сажаешь, то не что он пойдёт ко дну без грузила. Вру, усмехается Денис. Чёрт, клявнем, в, в живцето, ежели по верху плавать будет. Окунь, щука, налим за всегда на донную идёт, а которая ежели по верху плавает, то-то раз и только шилишпёр схватит. Да и то редко в нашей реке не живёт шилишпёр. Эта рыба простор любит. Для чего ты мне про шилишпёра рассказываешь?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 Не догляди, сторож, так ведь поезд мог сойти с рельсов. Людей бы убило. Ты людей убил бы. Избави, Господи, ваше благородие, зачем убивать? Не что мы, не крещенные или злодеи какие. Слава тебе, Господи, господин хороший, век свой прожили, и не только что убивать, но и мыслей таких в голове не было. Спаси и помилуй, царица небесная, что вы-с? А от чего по-твоему происходит крушение поездов? Отвинти две-три гайки. Вот тебе и крушение. Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза. Ну, уж сколько лет всей деревне гайки отвинчиваем и хранил Господь, а тут крушение людей убил. Ежели пья рельсы унёс, или положим бревно поперёк ейного пути положил, Ну тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то тфу, гайка. Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам. Это мы понимаем. Мы ведь не все отвинчиваем, оставляем не без ума делаем, понимаем? Денис зевает и крестит рот. В прошлом году здесь сошёл поезд с рельсов, говорит следователь.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 Ему много этих самых гаек требуется. На каждый небо почитай штук десять. 10. Послушай, 1081-я статья «Уложение о наказаниях» говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующей по сей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье, понимаешь? Знал.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 Да и тот не пойдёт тебе без грузила. Ты ещё про шилишь пёра расскажи, улыбается следователь. Шилишь пёр у нас не водится. Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку. Идёт голавыль, да и то редко. Ну, молчи. Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол,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 То есть, как же в тюльму? Ваше благородие, мне некогда. Мне надо на ярмарку с Егора 3 рубля за сало получить. Молчи, не мешай. В тюльму было б за что пошёл бы, а то так здорово живёшь. За что? И не крал-кажись, и не дрался. А ежели вы насчёт недоимки сомневаетесь, ваше благородие, То не верьте старосте. Вы господина непременного члена спросите. Креста на нём нет, на старосте-то. Молчи. Я и так молчу, бормочет Денис. А что староста набрехал в учёте? Это я хоть под присягой. Нас три брата: Кузьма Григорьев, стал быть Егор Григорьев и я, Денис Григорьев. Ты мне мешаешь.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 вещи высики, но чтоб за дело, по совести.